Судя по некоторым вашим заявлениям, я понял, что вы тесно связаны с разведкой бегмы. — Нет, — сказала Найда, — предложение исходит лично от меня. Но кому-то придется и... осуществить замысел. Это будет сделано при помощи секретного оружия.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 Если же она все мгновенно придумывала, то надо отдать должное ее умению играть на слабых местах, в частности, на моем эго. Она заслуживала либо симпатии, либо осторожного восхищения. Поэтому я произнес, хотелось бы поговорить с человеком, который составлял мое досье. Похоже, там у вас пропадает настоящий творческий талант!» Найда улыбнулась и тоже подняла бокал. «Я подумаю...» «Говорю вам совершенно искренне! Я вас не забуду!» — сказал я. Мы вернулись к еде, и последующие пять минут я наверстывал упущенное. Билл великодушно позволил мне не отвлекаться. Кроме того, как мне показалось, он хотел убедиться, что мой разговор с Найдой закончен. Наконец он весело мне подмигнул. Освободился? «Боюсь, что да», — ответил я. Я даже не спрашиваю, ради дела или ради удовольствия ты мотался в ту сторону. «Ради удовольствия», — сказал я. «Дело вышло довольно странное. Больше не спрашивай, иначе пропущу десерт». «Подведем итоги», — сказал он. «Коронация в Кашфе состоится завтра. А мы не теряем времени» не так ли нет на трон зайдет арканс герцог шедбурн он в течение ряда лет занимал различные ответственные посты в правительстве кашвы прекрасно разбирается в вопросах государственного устройства кроме того Приходится родственником одному из прежних монархов. С Джасрой и ее комарильей у него отношения не складывались. Когда она пребывала у власти, он уезжал за границу, но не мешал ей, а она ему. Разумный подход. По сути дела... Он разделял ее точку зрения на ситуацию в Эрегноре, поскольку в Бегме хорошо понимают, что перебил его я. В конце концов, происходит в Эрегноре. Это их Эльзас-Лотарингия. Огромная богатая территория между кашвой и Бегмой. За последние несколько столетий она столько раз переходила из рук в руки, что обе стороны претендуют на нее на законных основаниях. Даже жители Эрегнора давно запутались, кому они принадлежат. У них есть родственники с той и с другой стороны. По-моему, им все равно, кто на них в данный момент претендует, Лишь бы это не отражалось на налогах. В некотором смысле притязания бегмы более основательные, но существует и другая точка зрения. Значит, в данный момент Эрик принадлежит Кашве. Арканс утверждает, что так, черт побери, будет и впредь. Совершенно верно. И Джасра так считает. Между тем... Один из военачальников, по имени Джастон, пытался пересмотреть подобный подход, но, к несчастью, упал с балкона. Он мечтал пополнить бюджет и предлагал уступить территорию в обмен на погашение старых военных долгов. К этому все и шло, и... Полученных от Рэндома бумагах Амбер признает Эрик Норзакашвай. Арканс настаивает на том, чтобы это было зафиксировано в договоре. Обычно Амбер старается не вмешиваться в столь щекотливые споры между союзниками. Оберон старался держаться подальше от неприятностей, но Рэндом, похоже, спешит и позволяет этому парню запрашивать слишком много. «Рэндом переигрывает», — заметил я. «Но я его не виню. Он не может забыть Бренда». «Я всего лишь наемный работник», — кивнул Билл. «Мне не положено иметь свое мнение». «Ладно, что еще мне следует знать...» А в Но... Бегманцы не любят его за многое. Но за Эрегнор они его просто ненавидят. Для них это дело чести. Не сомневаюсь, они сюда приехали в связи с последними событиями. Так что смотри. «Веди себя, соответственно», — Билл поднял кубок и выпил. Немного погодя, Вайл сказала что-то о левиле, после чего объявила, что ей необходимо ненадолго удалиться. Левела тоже засобиралась, но Вайл положила руку ей на плечо, пошептала на ухо, и та осталась. «Интересно, что происходит», — пробормотал Билл. — Понятия не имею. — А нас это тревожит. — Я вообще на автопилоте, — пробормотал я. Найда пристально на меня посмотрела. Я выдержал ее взгляд и пожал плечами. Спустя некоторое время приборы на столах заменили, Подали также новые, диковинные, но столь же вкусные блюда. Прежде чем я успел в этом убедиться, к нам подошла одна из приближенных королевы. Лорд Мерлин, королева, желает вас видеть. Я немедленно вскочил на ноги. Где она? Я вас провожу. Я извинился перед соседями и заявил, что скоро вернусь, в чем... Совершенно не был уверен. «Я проследовал за стад с дамой в небольшую гостиную, где на неудобном с виду кресле из черного дерева с высокой прямой спинкой восседала вайл. Если бы ей понадобилась грубая сила, она послала бы за Джерардом. Если бы ей был нужен искушенный в истории политических тонкостях ум, здесь была бы Левела. Поскольку я считался местным авторитетом по магии, Я решил, что речь пойдет о колдовстве, но я ошибся. Я бы хотел поговорить, объявила Вайл, о небольшой войне, в которую мы, похоже, скоро вступим. Глава восьмая. После чудесного времени, проведенного в обществе хорошенькой женщины, серии возбуждающих застольных бесед и великолепного обеда, наступало законное время для неприятностей. Маленькая война всегда лучше большой. Но Вайл я об этом не сказал. Поразмышляв немного, я поинтересовался, что, собственно, происходит. Далт укрепился у западной границы Орден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 «Шансов у него нет вообще», — сказала Вайл. «Но если мы убьем его сейчас, то ничего не узнаем. А я хочу выяснить, что за всем этим кроется». «Прикажи тебе Бенедикту привести его. У меня есть заклинания, которые его расколют». Вайл покачала головой слишком рискованно. «Когда засвистят пули, всегда есть опасность, что одна угодит в него. Тогда мы проиграем, даже если победим в сражении». «Я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня!» Он попросил Джулиана связаться с нами и передать его требования. Далт обещает сохранить перемирие до получения от нас официального ответа. Джулиан говорит, что Далт, скорее всего, согласится и на одного из пленников. Я бы не хотел отдавать Джасру. Я тоже, но надо любой ценой выяснить, что происходит. Допытываться у Джасры бесполезно, Поскольку то, что меня интересует, произошло недавно, я хочу знать, можешь ли ты связаться с Ринальдо. Мне надо с ним переговорить. В общем, да, сказал я, у меня есть его карта. Используй ее. Я вытащил колоду и уставился на изображение Ринальдо. Настроил сознание на вызов. Картинка изменилась, ожила. Стоял поздний вечер. Люк топтался возле костра. На нем был зеленый комбинезон и светло-коричневая накидка, застегнутая на плече булавкой. «Мерль — Мерль! — сказал он. «Я могу перебросить войска очень быстро. Когда захочешь нанести удар, подожди. То другое». «Что?» «Далт подошел к границам, и Вайл хочет переговорить с тобой, прежде чем мы изрубим его в капусту». «Далт? Где, в Амбере?» «Да, да и да». Он говорит, что отправится куролесить в другие места, если мы отдадим ему то, чего он жаждет больше всего на свете. Тебя и твою мать. Он спятил. Мы тоже так решили. Хочешь поговорить об этом с королевой? Конечно. Перенеси меня к... Люк растерялся и посмотрел мне в глаза. Я улыбнулся. Он протянул руку. Я дотянулся до нее, и Люк оказался здесь. Увидев Вайл, он тут же отстегнул пояс с мечом и передал его мне. Затем приблизился к королеве, опустился на одно колено и произнес «Ваше Величество, я прибыл». «Подними голову», — произнесла Вайл. Прикоснувшись к его плечу, он повиновался, и ее руки скользнули по его лицу. Сила, сказала она, и горе. Значит, ты, Ренальда, ты причинил нам много страданий. Мне тоже досталось, Ваше Величество. Да, конечно.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 Позвала она. «Кто такой Маска?» «Колдун, который отобрал у Джасры страж четырех миров. Она, в свою очередь, отбила его у шару Горула, а сейчас стал вешалкой. Маска носит синюю маску и черпает силы в фонтане у цитадели. Судя по всему, меня он очень не любит. Вот примерно и все». Поскольку в деле был замешан Джард, я не сказал, что собираюсь отправиться туда и устроить хороший переполох. По той же причине я держал это в секрете от Рэндома. Я не сомневался, что Люк перевел вопрос на меня, потому что не знал, насколько я хочу быть откровенен. «Это в самом деле мало что проясняет в связи с продвижением Далта», — заметила королева. «Связи может и не быть», — заметил я. «Далт — наемник. Они могли прийти к одноразовому соглашению. Не исключено, что сейчас он выполняет чей-то заказ или пытается сработать на себя». «Я вообще не понимаю, чем и кому мы так насолили, что люди из кожи лезут, лишь бы с нами разделаться», — проворчал Люк. «Но с этим типом у меня свои счеты. Я собираюсь совместить приятное с полезным». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Вайл. «Полагаю, есть возможность добраться туда быстро». «К Джулиану всегда можно попасть по карте», — сказал я. «Только я тоже не понимаю, к чему ты клонишь?» «Я хочу переговорить с Далтом». «Слишком опасно», — отрезала Вайл. «Именно ты ему и нужен». Люк улыбнулся. «Для Далта это тоже может оказаться опасным. Послушай, — сказал я, — если ты собираешься сорвать перемирие, лучше скажи сразу. Вайл пытается любыми путями избежать конфликта». «Никакого конфликта не будет», — произнес Люк. «Я знаю Далта с самого детства и уверен, что он блефует. Он это любит». У него нет сил для атаки на Андер. Вы разобьете его в пух и прах. Если ему нужны моя мать и я, думаю, он мне скажет, зачем. А ведь именно это мы и хотим узнать. Верно? В принципе, да, кивнул я, но... «Представьте мне свободу действий», — обратился Люк Вайл, «и я постараюсь найти способ вас от него избавить, обещаю». «Звучит заманчиво», — произнесла королева. «Только мне не нравятся все эти разговоры о сведении счетов. Как уже сказал Мерлин,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 «До сих пор ему всегда удавалось достигнуть желаемого». «Правильно», — вставил Люк. «А поскольку мы все желаем одного, будущее видится мне в ярком свете». «Понятно», — произнесла Вайл. «Скажи, Ринальда, большой ли опасности ты себя подвергаешь?» «Не большей, чем в амбере».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 «Вайл, безусловно, понимает, что я хочу переговорить с ним наедине, и понимает, что я это знаю. При этом мы оба отдавали себе отчет, что она полностью мне доверяет. Это просветляло и одновременно осложняло мое существование. Мы направились через холл к моим апартаментам,